«Как принимаются решения?» «Ну, где твой Буран?» С насмешкой встречает меня Мурат. «Паникер, максимой Ой, паникер! Пошли в кабинет!» Буран в горах — самая капризная штука на свете. Впрочем, то же самое говорят моряки о штормах, а полярники о своих пургах. Ну, словно какая-то невидимая рука включила Реостат.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 «А ты чё в глазах мельтешишь? Садись!» Это относится к гвоздю, который бродит по кабинету, осматривая многочисленные кубки и грамоты в витринах. — Ваши трофеи, Мурат Хаджиевич, — голосом отпетого подхалима спрашивает он, — не твоё дело. — Не моё так не моё. Гвоздь, как человек маленький, садится на краешек стула и из-под тишка мне подмигивает». Я так знаю, что в спорте вас еще кавказским Жаном Клодом Келли называли. Откровенная и грубая лесть, к тому же бессовестное вранье. Преувеличиваешь, смягчается самурат, с симпатией глядя на честную физиономию гвоздя. Ты еще не женился? Нет, готовлю материальную базу. Машина, мебель, в этом роде.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 Весомо подтверждает Мурат, гордый своей демократичностью. Представь себе, что тебя посадили в мое кресло. Представил? А вы где будете? Дурашливо интересуется Гвоздь. Это неважно Меня нет. Ты начальник. Снисходительно поясняет Мурат. Что ты будешь делать? Женюсь и в отпуск. После некоторого раздумья решает Гвоздь. В Пицунду.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 Тоже прошел буран. А они расчистили трассы и катались, помнишь? У них сантиметров пятьдесят выпало, а у нас 80 К тому же во время снегопада они лавина сборы из минометов обстреливали. — А почему ты этого не делаешь? — Две зенитки даром стоят. Взял бы и обстрелял. — Демагог ты, Мурат. Я начинаю злиться. Пять раз тебя просил дать за сезон артиллеристам квартиры. Жили бы они здесь, никаких проблем не было бы. — А где я тебе возьму квартиры? — огрызается Мурат. — Подмахнешь проект? Тут же дам. Вот смотри, расписку пишу. Ну? Пошел ты со своим проектом. Не дипломатично. Сейчас с Муратом нужно бы разговаривать по-иному...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 — Вполне может быть, да не одна. — Значит, вполне могут и не быть? — Я не Господь Бог. Я могу только предположить. «Маневрируешь — Маневрируешь? Мурат сужает глаза до щелочек. Подчиненные больше всего его боятся, когда он непроизвольно начинает говорить с акцентом. — Отвечай честно. — Будут лавины. — Да или нет? — Ну? — Ага, молчишь.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 Дружелюбно продолжаю я. Про погоду спроси, самочувствие. Всегда важно знать, какое у начальства настроение. Я бы и сам позвонил, но мне счет пришлют, а ты можешь бесплатно. Мурат пристально на меня смотрит, пытаясь угадать, где здесь подвох, но я невозмутим, и он набирает номер.